КОНТРМЕРЫ Матч обнаружил правила работы межсетевого экрана, которая делала возможным соединение с любым портом с номерами выше 1024, любого пакета, исходящего из порта 53, который служит портом для сервера доменных имен. В качестве контрмеры необходимо тщательно проверять все правила межсетевого экрана чтобы убедиться в том, что он соответствует политике безопасности компании. Проводя проверку, надо всегда помнить, что любой человек может легко подделать номер порта источника. По этой причине межсетевой экран надо конфигурировать так, чтобы он разрешал соединяться только со специфическими сервисами на базе определенного набора портов. Как не раз уже отмечалось в этой книге, очень важно убедиться, что все директории и файлы снабжены соответствующими разрешениями. После того, как Матша и его коллеги благополучно проникли в систему, они установили нюхач-программу, которая выявляет имена пользователей и пароли. Эффективной контрмерой против этого может стать использование программ, основанных на криптографических протоколах. Во многих организациях есть специальные оборонные стратегии, касающиеся паролей или других способов авторизации для доступа к компьютерным системам, Но о телефонных станциях или системах голосовой почты мало кто думает. Именно поэтому команда Loft легко взломала несколько паролей на ящиках голосовой почты, принадлежащих руководителям компании, которые использовали совершенно банальные пароли типа 111, 1234 или нечто подобное. Очевидная контрмера — это использование в системе голосовой почты разумных паролей. Для компьютеров, содержащих важную информацию, очень рекомендуется метод конструирования паролей с использованием специальных напечатанных символов, создаваемых с помощью NumLock, клавиши Alt и цифр. Дастин смог свободно зайти в комнату переговоров компании BioTech, поскольку она была расположена в общедоступном месте. При этом в комнате был разъем для подключения, который соединил с внутренней сетью компании. Такие разъемы надо было удалять либо отделять внутреннюю сеть от таких общедоступных мест. Еще одна возможность — это внешняя система авторизации, которая требует для входа правильного имени пользователя и пароля перед тем, как разрешить доступ. Один из способов снизить вероятность проникновения в помещение компании — это изменить то, что социальные психологи называют нормами вежливости. При помощи специальных тренировок Надо научить сотрудников компании преодолевать психологический дискомфорт, который большинство из нас чувствует, спрашивая незнакомого человека без бейджа на территории компании, что он здесь делает и кто он такой. Сотрудников надо просто научить, как задавать подобные вопросы вежливо, особенно в тех случаях, когда ясно, что человек старается прорваться внутрь охраняемого помещения. Правило должно быть очень простым. Если у человека нет бейджа, то отправляйте его к security. Но никогда не позволяйте подобным типам проникать на территорию компании. Изготовление фальшивых бейджей в компании очень простой способ для проникновения в помещение компании, которое считается защищенным. Даже охранники далеко не всегда рассматривают бейдж достаточно пристально, чтобы успеть разобраться, настоящий он или поддельный. Подделывать их станет труднее, если в компании будет введено правило и будет отслеживаться его соблюдение. что все сотрудники, работающие постоянно и по контракту, будут прятать свои бейджи, покидая помещение компании, лишая потенциальных злоумышленников возможности получить их в подробностях. Мы прекрасно знаем, что охранники никогда не будут изучать бейджи сотрудников слишком внимательно, что, кроме всего прочего, просто невозможно, когда в начале и в конце рабочего дня у проходной выстраивается вереница сотрудников. Поэтому нужны другие методы защиты от нежелательных пришельцев. более высокую степень защиты обеспечивают электронные считыватели карточек. Но охранника надо научить задавать вежливые вопросы тем, чья карточка не распознается этим считывателем. Как произошло в только что рассказанной истории, проблемой может быть не ошибка считывателя, а попытка атакующего проникнуть в охраняемое помещение. Тренировки сотрудников компании в области безопасности становятся все популярнее, но им не хватает последовательности. Даже в компаниях с очень обширными подобными программами недооценивается необходимость социальной подготовки менеджеров для контроля над всеми их подчиненными. Компании, где сотрудники не проходят специальных тренировок, это компании со слабой безопасностью. После Послесловие. Не так часто читателям предоставляется возможность заглянуть в творческие лаборатории тех, кто внес значительный вклад в арсенал хакерских средств. Имена Матш и Лофт Крэг начертаны на скрижалях истории. С точки зрения Дастина Дюкса и Скализма, компании, которые просят провести у них проверку безопасности, часто идут наперекор своим собственным интересам. Вы никогда не узнаете, насколько уязвима ваша компания, пока не разрешите провести у вас полномасштабную проверку безо всяких ограничений. включая методы социальной манипуляции и физического проникновения в сочетании с техническими атаками